2323 год. Огромное здание стекла и бетона впечатляло своей брутальностью и строгими архитектурными формами. На первый взгляд казалось, что эта грандиозная постройка состоит лишь из прямых линий и серых бетонных угловатостей. Исключение составлял полукруглый пристрой. Его стеклянные стены были отлиты из собранных по всему свету и переработанных бутылок. Утром настоящее стекло переливалось множеством красок отражая просыпающийся мир и лучи восходящего солнца. Оно создавало ритмическую гармонию, придавало всему зданию изысканность и элегантность. При этом строение было необычно функциональным. Корпорация «Заслон» выстроила целый город с автономной инфраструктурой. Внутри здания располагались высокотехнологичные лаборатории, производственные мощности, офисы. Несколько этажей занимал музей каждый этаж которого был снабжен усовершенствованным аудиовизуальным оборудованием, чтобы погрузить посетителей в мир промышленных достижений, дать им возможность осознать невероятные прорывы человечества в науке и технике. Для сотрудников и гостей свои двери открывали спортивный комплекс и огромный торговый центр. Люди могли посетить несколько уютных ресторанов, а по вечерам... Скай-бар с фантастическим видом на мерцающий неоновыми огнями город. Каждый день резиденция корпорации принимала тысячи желающих поработать здесь. Получить множество свежих впечатлений. Это здание стало местом, где можно увидеть современную жизнь на вершине новейших технологий и возможностей. Поучаствовать в конференциях, пообщаться с инженерами и учеными со всех уголков земного шара. Оно стало центром притяжения лучших умов узнаваемым символом города, и заняло особое место в сердцах его жителей. Директор заповедника «Горный» Михаил Морозов припарковал околёт на одной из взлётных площадок громадной постройки, откинул прозрачную дверцу, помог сынишке выбраться из глубокого кресла. «Добро пожаловать!» Буд парковщик подлетел мягко и завис в полуметре от мужчины, считывая информацию с чипа пропуска. Тихообслуживание системы атмосферного сканирования будет закончено через 36 минут. «Благодарю, можете не торопиться», – кивнул Морозов, направляясь к лифту. «Сережа, не отставай», – окликнул мальчика. Церванец показал язык, пискнувшему от неожиданности боту, и понесся в припрыжку за отцом. «Веди себя прилично». Михаил взял сына за руку. «Большой ведь уже парень. Он первый начал». «Надолгу бы мальчишка». «Как бот может начать первым?» «Уже больше ста лет, как люди полностью управляют искусственным интеллектом и контролируют его», — усмехнулся отец. «Он так пялился на меня своим красным диодом, а потом еще и замигал, так не нужно было рожице ему корчить», — расхохотался Морозов. Прозрачная капсула скоростного лифта устремилась вниз, в самое сердце музея, на выставку промышленных интерактивных моделей. двери распахнулись Отец с сыном оказались в центре полусферического зала, чистые, блестящие, с легкими контурами открытого пространства. Он был оснащен одним из лучших плазмоидных экранов в мире. Это позволяло посетителям ощутить всю изящество и красоту промышленного дизайна и выбрать интересующее направление выставки для досконального осмотра. Ух ты! Мальчик даже подпрыгнул от восторга и захлопал в ладоши. Впечатляет, правда? Михаил положил руку ребенку на плечо. Здесь находятся экспонаты, представляющие технологии разных веков. От паровых машин и первых автомобилей до самых современных космических станций. Добро пожаловать! К ним подошел биоробот. Меня зовут Кира. Сегодня я буду вашим гидом. Могу сориентироваться в огромном пространстве музея и подобрать программу экскурсии Вы получите максимум информации, вдохновения в путешествии по истории, науки и техники А после я могу предложить молодому человеку побывать в интерактивной игровой студии, где он в комфортных условиях расширит кругозор, представит себя умелым мастером промышленного искусства, сможет взаимодействовать с передовыми технологическими системами и создать при желании собственную модель. Вас интересует какое-то определенное направление? Да, мы хотели бы посмотреть модели которые отражают историю добычи полезных ископаемых, восстановления ландшафта земной поверхности и развития современных экотехнологий. «Прекрасный выбор», – кивнула Кира. «Попрошу вас надеть вот эти зеленые браслеты. Они помогут получить доступ к интерактивным экспонатам, дадут полную информацию о каждом объекте, включая дату создания, изготовителя, технические характеристики и даже социальное значение». А робот гид Помогла застегнуть мерцающие браслеты. Нажала на кнопку пульта управления и двинулась к открывшемуся в стене проёму, пригласив гостей следовать её примеру. «Па!» — дёрнул отца за руку малыш. «Ты обещал, что мы увидим старинную модель. Ну, ту самую, с которой всё началось. Обязательно увидим». Мужчина взъерошил светлые волосы ребёнка и вновь обратился к боту. «И нам обязательно нужно посмотреть модели Елисеевой и Морозовой. о Модель карьеры 21 века, один из превосходно сохранившихся шедевров прикладного инженерного искусства. Шутка ли? Экземпляр уже 300 лет. Но все элементы работают как часы. А еще у этого объекта необычно романтическая история создания. Хотите послушать? Сергей Михайлович. Звучит как сказка. Кира наклонилась к мальчику. Сергей, просто Сергей. Бургнул тот в ответ и насупился. Так вот, они подошли к экспонату. Договор на создание этой модели был заключен в мае, во время звездопада майские тавриды. Обратите внимание на макеты деревьев. Они проработаны до мельчайших деталей. Черемуха в буйном цветении. Яблони стоят в пышных белоснежных нарядах, как невесты. Историки предполагают, что именно так все и было. В это волшебное время два молодых специалиста впервые увидели друг друга. Да вот беда укусила инженера неприметная змейка. Сотрудница корпорации бросилась ему на помощь. Она дежурила у постели больного, пока тому не стало лучше. Глубоко за полночь девушка вышла на свежий воздух. Она смотрела на небо, усыпанное звездами, и не заметила, как к ней подошел инженер, приобнял. «Загадывайте желание», — произнес он, указывая на яркий метеор, что стремительно пронесся по небосводу, оставляя светящий след. Девушка вздрогнула, прильнула к груди молодого человека. Электрическим разрядом мелькнуло между ними неизведанное чувство. «Интересно?» – обратилась Кира к посетителям. «Мне удалось передать эмоционально приподнятый настрой этой необычной истории. Ведь это ваша семейная легенда, Михаил Семенович. И ваши родные передали в Дармузею этот уникальный экспонат. Благодарю, вы прекрасный рассказчик!» – окликнулся директор заповедника. «Но ведь была в этой истории еще какая-то загадка. В моих файлах даже следа нет». Это совсем другая тема. Загадочная полуулыбка скользнула на лице мужчины. Хорошо. А теперь вы можете изучить подробную техническую информацию по данному объекту и посмотреть модель в действии, вызвав географический пульт управления. Затем мы продолжим экскурсию, увидев много замечательных подлинных образцов инженерного искусства.